Глава 15. Безвыходное положение. Аксель и его небольшой отряд оказались в огромном мрачном заводском цехе одной из крепостей Альянса. Куполообразный потолок терялся где-то в выси, тосклый свет едва пробивался сквозь слои копоти, оседавшей на стеклянных панелях. Отряд был совсем небольшим. Немного, чтобы вступать в открытый бой, Зато достаточно для скрытных операций. Белые плащи уже наложили на всех заклинания невидимости и беззвучности шагов. Они осторожно спускались вниз по широкой металлической лестнице, ведущей к заводскому полу. Аксель настороженно вглядывался в полумрак, ожидая увидеть патрули ревенантов. — Ну и мрачная дыра, а? — тихо пробурчал син. — Ставлю сток одному, что из каждого угла сейчас выпрыгнет ревенант и начнет полоскать нам кишки. — Заткнись и иди, — буркнул Аксель. — Нам нужно найти центр управления и вывести завод из строя. Они спустились на заводской пол и оказались в лабиринте из огромных агрегатов, трубопроводов и лент-транспортеров. Мирное гудение машин сотрясало воздух. Аксель осмотрелся, пытаясь понять расположение цеха. Они двигались медленно, стараясь держаться в тени и прикрывая друг друга. Любая секунда могла обернуться обнаружением. Вдруг Син споткнулся и едва не уронил свой флаг. Звук показался оглушительным. Все замерли, затаив дыхание. ну кажется, их пока не заметили. «Да тише ты!» — прошипел кто-то из отряда. Хочешь, чтобы сюда нахлынула вся армия Альянса? — Да Чтоб тебя! — Простите, оступился. Так же шепотом оправдался Син. Они продолжили путь, крадучись вдоль гудящих агрегатов. Наконец Аксери заметил огромный реактор в дальнем конце цеха. Цель там. Нужно вывести его из строя. Тогда весь цех остановится. Но как мы это сделаем без взрывчатки? — спросил Син. Просто пальнем магией. Главное, вовремя уйти. Дело даже не в этом. Мы не знаем, сколько таких цехов у них в Альянсе. Едва он взорвется, поднимется шумиха. Нам нужно будет снова исчезнуть. Поэтому поступим так. Разделимся на две группы. Одна во главе со мной уничтожит реактор. Вторая отыщет путь отхода. Уверен, здесь должна быть система канализации, по которой мы сможем уйти. Все ясно. — Во главе со мной. Ты забыл сказать, что вторая группа будет во главе со мной, — улыбнулся Син. — Честно, я бы тебе даже флаг твой не доверил. — Все, разошлись. Отряд кивнул и быстро разделился на две части. Аксель и его группа осторожно продвигались к реактору сквозь лабиринт огромных агрегатов. Вдруг он остановился и жестом велел всем замереть. По заводскому полу в их сторону двигался патруль из трех ревенантов. Аксель быстро огляделся в поисках укрытия. Рядом находились высокие емкости для охранения топлива. Аксель и его люди юркнули туда, затаив дыхание. Ревенанты прошли мимо. Их сенсоры ничего не засекли. Добравшись до реактора, Аксель оценил возможности. Эта штука была размером с дом и явно прочно сбита. Взорвать ее будет непросто. Придется атаковать одновременно, собрав всю мощь. Готовы? Магики кивнули и начали накапливать заряды огня и льда в ладонях. По знаку акселя они выпустили сокрушающий поток стихий в уязвимые узлы реактора. Раздался взрыв, реактор пошатнулся, трещины побежали по корпусу, Начался пожар. «Еще раз!» — скомандовал Акси. «Нужно добить эту штуку!» Вторая волна ударила точно в пробоину. Последовал еще более мощный взрыв. Реактор развалился на части. Горящие обломки полетели в разные стороны. Тут же завыла сирена. По громкой связи послышались крики. «Враги в цехе! Всем ревенантам! Уничтожить! Бежим!» скомандовал Аксин. — Найдем Сина и выбираемся отсюда. Они кинулись искать вторую группу, петляя между агрегатами. На встречу уже спешили ревенанты, открывая шквальный огонь из своего оружия. Пришлось уходить с боем. К счастью, Сину удалось найти запасной выход через систему вентиляции. Пробившись сквозь орды ревенантов, обе группы соединились у этого выхода. Син уже успел взломать люк и пролезть внутрь. «Эй, шевелитесь! А Они то нас здесь зажарят!» Едва все протиснулись в люк, как снаружи послышались тяжелые шаги ревенантов. Аксель и Син закрыли люк изнутри как раз вовремя. В тот же момент череда взрывов накрыла цех изнутри. Аппараты и механизмы воспламенялись и разлетались на куски друг за другом, словно по цепной реакции. Дальше им пришлось ползти по узким вентиляционным трубам, но это было лучше, чем столкновение с целой армией ревенантов. Где-то позади доносились крики тревоги и рычания машин. — Прости, старик, вонючую канализацию найти не удалось, зато есть вполне приятная вентиляция. Аксель, Син и их отряд ползли по вентиляционной шахте, стараясь двигаться как можно тише. Внизу послышался топот сотен металлических ног. Ревинанты прочесывали цех в поисках врагов. — Вот это да! Я в таких масштабах еще диверсии не устраивал! — присвистнул Син. — Можно подумать, что ты вообще их устраивал? Наконец шахта начала уходить вверх. Они выбрались на крышу одного из корпусов и оказались лицом к лицу с поразительным зрелищем. Перед ними открылся вид на огромный город, уходящий за горизонт. Это была столица Альянса Западных Королевств. Город представлял собой смесь передовых технологий и средневековой архитектуры. Дома были сложены из камня и кирпича, но имели стеклянные витражи, а на крышах виднелись антенны и солнечные батареи. Высоко в небо взмывали башни с часами и колокольнями. Мостовые вымощены аккуратной брусчаткой, но по ним сновали не лошади, а остальные механические повозки. По улицам двигался поток людей в странной, но опрятной одежде. Возвышались в трубы, из которых валил едкий дым. В центре города находился огромный королевский дворец, возведенный в традициях готической архитектуры. Мрачные башни устремлялись высоко в небо, Венчаясь изваяниями драконов, это место явно было оплотом власти Альянса. Нам нужно проникнуть во дворец и найти короля, решительно заявил Аксель. Только устранив главу Альянса, мы сможем остановить вторжение. Он предложил двигаться по крышам, скрываясь в тени башен и аркад. Белые плащи накинули на отряд заклятия невидимости. Так они начали продвижение к центру города стараясь обходить патрули стражи, Путь был нелегким, приходилось прыгать через пропасти между домами, карабкаться по отвесным стенам, уклоняться от сторожевых вышек. Когда до дворца оставалось совсем немного, Аксель разделил отряд на две группы. Первая должна была устроить диверсию у главных ворот, отвлекая охрану, а вторая во главе с Акселем проберется внутрь через подземелье. Сиен с энтузиазмом вызвался возглавить первый отряд. Он уже придумал, как устроить шумиху при помощи фейерверков и своих молний. Теперь оставалось лишь незаметно проникнуть в самое сердце вражеской цитадели и встретиться лицом к лицу с королем Альбериком. После разделения отряд Сина отправился к главным воротам дворца Альянса. Их сторожили десятки стражников в доспехах. «Ну что, парни!» «Готовы устроить фейерверк?» – спросил Син, поигрывая молниями меж пальцев. Его отряд включал несколько магов холодной звезды и золотого сердца. Они кивнули и начали готовить заклинания. Они были достаточно молоды и поддерживали Сина, поскольку тот уже успел завоевать их доверие тем, как играючи относился к проблемам. Син несколькими тяжелыми прыжками спустился в самый низ – И приземлился прямо перед стражей, после чего громко крикнул, привлекая их внимание. Эй, вы, железные чурубаны Ловите меня, если сможете. Он разразился диким хохотом и выпустил в небо ослепительно яркую молнию, которая заставила людей даже на расстоянии пары километров отвести взгляд. Внимание, маг столицы! Всем собраться! Это были не ревенанты, а обычные люди в какой-то причудливой броне. Стражники вскинули арбалеты и ружья, открывая огонь по дерзкому нарушителю. Но Син уже успел юркнуть в переулок. Он мчался со скоростью молнии, свое дело посылая в небо разряды и фейерверки. Стрелы и пули пролетали мимо. Стража бросилась следом, но не могла догнать проворного парня. Тем временем маги из его отряда тоже перешли в атаку. Они бомбардировали ворота огненными и ледяными снарядами, заставляя стражу разбегаться в панике. Раздавались взрывы и крики боли. Син носился меж улиц, как бешеный, оставляя за собой хаос и разрушение. Он взмывал молниями на крыше башен, пугая часовых, ломал фонари и скамейки, поджигал кусты в саду. Вскоре весь двор заполонили бегущие туда-сюда стражники, пускающие стрелы и заряды в разные стороны, но никто из них не мог поймать ускользающего отовсюду сина. Тот продолжал свою диверсию, устраивая настоящий ад. Он пробежал прямо по карнизу над воротами, едва не сбросив вниз охранников. Его дикий хохот разносился по всему дворцу. Благодаря этому хаосу отряду Акселя удалось незамеченными пробраться к одному из входов во внутренний двор. Его люди быстро и технично вырубили стражу, которая обратила все свое внимание на нарушителя. Оказавшись внутри, отряд Акселя увидел роскошный двор, утопающий в зелени изысканных садов. Дорожки были вымощены гладким камнем, а посреди располагался фонтан с фигурой крылатого дракона. Воздух был наполнен ароматом цветов. Аксер бесшумно проскользнул внутрь через приоткрытую дверь. Они оказались в огромном холле с высокими сочитыми потолками, поддерживаемыми колоннами из черного мрамора. Стены были увешаны гобеленами с гербами Альянса. Некоторое время они блуждали по лабиринту коридоров, стараясь ориентироваться по звукам и находить лестницы, ведущие наверх. Постепенно шум боя за стенами стих. Син, видимо, закончил свою диверсию. Наконец они поднялись в парадный зал и резиденции короля. Роскошь здесь поражала воображение. позолота бархат, хрусталь. Они прошли мимо тронного зала с гигантским троном из черного металла в окружении факелов. В конце коридора их ждали распахнутые двери огромного зала. Аксель жестом приказал всем быть начеку и первым вступил на порог. Едва они вошли внутрь, как тяжелые двери захлопнулись, отрезая путь к отступлению. С потолка опустились массивные металлические решетки, закрывая все выходы. Это была ловушка. — Да уж, сыгранно великолепно! — раздался насмешливый голос. Из тени выступил сам Альберик в сопровождении свиты своей личной гвардии. Его холодный взгляд скользнул по акселям. — Не думал ли ты, юный император, что Альянс останется совсем беззащитным? Король щелкнул пальцами. Избитое тело сина, связанное по рукам и ногам, рухнула с потолка прямо к ногам короля Альянса. Видимо, его схватили и перетащили сюда, как только диверсия подошла к концу. — Если захотеть, можно очень быстро устранить проблему, не так ли? — усмехнулся Альберик. — Я не думал, что вы тоже сможете обуздать сингулярит. Это был хороший ход, словно мастерская рокировка в шахматах. Вот только если она выполнена неграмотно, то твой король рискует получить шах Аксель жал кулаки от ярости. Этот подлый тиран просто издевался над ними. Если хоть и еще волосок упадет с его головы, ты пожалеешь, что родился. Но Альберик лишь расхохотался в ответ. «Думаешь, ты в том положении, чтобы угрожать мне? Вы все умрете здесь, юный глупец». Он снова щелкнул пальцами, и со всех сторон на отряд актери хлынули десятки ревенантов. Их механические конечности превратились в смертоносное оружие. Пулеметы, пилы, клинки. Глаза сенсоры полыхнули алым, прицеливаясь в жертву. «Уничтожить!» — скомандовал Альберик. Ревенанты ринулись в атаку с нечеловеческой скоростью. Аксель едва успел выхватить волю Вселенной и отразить первый натиск. Его люди закрылись щитами, но машины таранили их с неистовой яростью. Полетели первые тела, истекая кровью. Крики боли и лязг металла наполнили зал. Аксель отчаянно рубился с ревенантами, но их было слишком много. Воля Вселенной разила врагов направо и налево, Но они все пребывали и пребывали. В таком узком помещении и полном окружении было невозможно что-то противопоставить опасным биомеханизмом. Ха-ха-ха! Вы обречены? дико хохотал Альберик, наблюдая эту бойню. Аксель почти отчаялся. Его люди гибли на глазах, а сам он едва успевал отражать атаки со всех сторон. Но в тот момент. Словно что-то пронзило его грудь. Он резко развернулся, увидев, как над головой сина занесли тяжелый механический меч.